в Иерусалим. Рассказ о торжественном входе Иисуса в Иерусалим присутствует во всех четырех Евангелиях. Если до этого момента синаптические Евангелия разбивались по одному плану, а Евангелие от Иоанна по-другому, пересекаясь лишь в редких случаях, то с этого момента два разных потока информации соединяются, чтобы далее двигаться параллельно существенно возрастает степень литературной близости тех сюжетов, которые у Синоптиков и Иоанна являются общими, а таковыми являются почти все основные сюжеты истории страстей. Начнем с повествования Марка, рисующего наиболее подробную картину происходившего. Когда приблизились к Иерусалиму к Вифагии и Вифании, Когда горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: "Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобин Господу, и тотчас пошлет его сюда". Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, что делаете, зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постеляли одежды свои по дороге, а другие резали ветви из дерев и постеляли по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: "Асанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущий во имя Господа Царства отца нашего Давида. Асанна Вышних». высних". Луки достаточно близка к версии Марка, отличаясь лишь концовкой и рассказа а когда он приблизился к спуску с горы елеонской все множество учеников начало в радости велегласно славить бога за все чудеса какие видели они говоря благословен царь грядущий во имя господне мир на небесах и слава вышних таким образом если у марка иисуса приветствует народ у луки его прославляет все множество учеников Формула мир на небесах и слава вышних напоминает ангельское словословие из того же Евангелия, прозвучавшее при рождении Иисуса: слава вышних Богу и на земле мир в человеках, благоволение. Версия Матфея отличается от версий двух других синоптиков одной существенной деталью. Согласно Матфею, ученики получают повеление найти «ослицу привязанную и молодого осла с нею». Они приводят ослицу со слонком к Иисусу, полагают на них свои одежды, и Иисус садится на них. При этом Матфей отмечает: Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: Скажите тещи ресионывы, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подюрёмный. Свитата является комбинированной из двух источников. книги пророка Исаии, где говорится: "Скажи те дочери Сиона, грядёт спаситель твой", и книги пророка Захария, где читаем: "Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Учёные, как правило, объясняют наличие в рассказе Матфея ослицы и осленка либо склонностью Матфея к удвоениям, либо его желанием показать, что пророчество Захарии сбылось буквально. Второе объяснение кажется более правдоподобным. В любом случае сидеть одновременно на ослице и осленке человек не может. Если даже там и было второе животное, его очевидно вели под усы рядом с тем, на котором сидел Иисус. Иван Златоуст предлагает свой вариант решения проблемы. В то время как ученики, отрешив ослицу, вели ее к нему, вероятно, он нашел молодого осла и сел на него. Отметим, что на многочисленных иконографических изображениях событий, будь то византийских, русских или западных, как правило, представлен один осел — в то же время имеются и изображения двух животных. На северной стороне знаменитой Вифагийской стелы размещена фреска XII века, на которой изображены два апостола, ведущие вифагию ослицу и ослёнка. Вифагия, селение, находившееся на востоке от Иерусалима поблизости от Вифании, упоминается во всех трёх повествованиях синоптиков. Вифания только у Марка и Луки селение, находившееся напротив Вифагии, откуда ученики привели осла по имени не названо. Нельзя исключить, что это и есть Вифания. В Евангелии от Иоанна въезд Иисуса в Иерусалим следует за воскрешением Лазаря, и в вечере Вифании. Согласно Иоанну, именно воскрешение Лазаря стало причиной торжественной встречи Иисуса жителями Иерусалима. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: "Аллилуя! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!" Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: "Не бойся, Честь Сионова, все Царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого. Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мёртвых. Поэтому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: "Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним". Существенная разница между Иоанном и синоптиками заключается в том, что у синоптиков все событие представлено как тщательно подготовленное самим Иисусом. Он посылает учеников в Силении. Ученики приводят осла или ослицу со слонком. Он садится на него, на них и торжественно въезжает в Иерусалим под ликующие восклицания толпы, учеников у Иоанна напротив Иисус садится на осла потому что ликующая толпа встречает его а встречает она его потому что он воскресил Лазаря Обратим внимание на то что это единственный случай во всех евангелиях когда Иисус передвигается не пешком Однако тем самым Иисус нарушает не только собственные обычаи. Он также нарушает благочестивый обычай всех паломников, которые даже если подъезжали к Иерусалиму верхом, спешивались перед входом в город. Впрочем, вполне возможно, что он доехал на асле только до ворот города, а дальше пошел пешком, о чем евангелисты упомянули. Как и Матфей, Иоанн приводит ветхозаветные пророчества неточно, комбинирую его из разных элементов. Одним из них является сильно сокращенная цитата из Захарии. Другим, возможно, отрывок из книги пророка Софонии: "Ликуй, Щерсиона, Господь царь Израилев посреди тебя. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся". Слово «асанна» буквально означает "спаси нас ныне" или "спаси же". По словам блаженного Иеронима Асанна в переводе с еврейского означает Господи, спаси меня. Блаженный Августин пишет, Асанна, как говорят знающие еврейский язык, это голос молящего, более выражающий чувство, нежели обозначающий нечто. Действительно, ко временам Иисуса этот возглас употреблялся не столько в своем исконном значении, сколько в качестве простого восклицания, выражавшего хвалу и использовавшегося как литургическая формула. Восклицание толпы приведены евангелистами в нескольких вариантах: "Асанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне", "Асанна вышних", "Асанна, благословен грядущий во имя Господне", "Благословенно грядущий во имя Господа царства отца нашего Давида, Асанна вышних", "Благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних", "Асанна, благословен грядущий во имя Господни, царь Израилев". Разнообразие в передаче возгласов может быть объяснено тем, что люди из толпы произносили приветствие в разных формах. Во всех четырех вариантах присутствует формула благословен грядущий во имя Господне. В трех – формула «в вышних, в трех – слово асанна, в двух царь и в одном царство. Все четыре варианта приветственных возгласов построены на словах 117-го псалма, где употреблено слово асанна. О, Господи, спаси же. О, Господи, спасเพшь же. Благословен грядущий во имя Господне. Таким образом Иисуса при въезде в Иерусалим встречали литургическими возгласами. 117 псалом ассоциировался с главными еврейскими праздниками: Кущей, Обновление храма, Седмиц и Пасхой. В особенности с торжественной литургической процессией на праздник Кущей, когда в руках несли связки из миртовых и ивовых ветвей. Важно также подчеркнуть, что этот псалом воспринимался как мессианский. Один из образов этого псалма камень, который отвергли строители, и иисус применял по отношению к самому себе. Народ приветствовал иисуса как царя Израилева и сына давидова, грядущего во имя господне. Что это означало? Прежде всего то, что народ признал за Иисусом мессианское достоинство, увидел в нем того потомка Давида, который пришел, чтобы восстановить утраченное могущество Израильского царства. Именно с восстановлением политического могущества Израиля и более конкретно с освобождением от власти Римлян были в первую очередь связаны мессианские ожидания. В грядущем помазаннике видели, во-первых, царя и национального вождя, лишь во вторую очередь в нем ожидали увидеть религиозного вождя и пророка. Мессия должен был стать вторым Давидом, в одном лице совмещавшим царское и пророческое служение. В то же время идея политической независимости была тесно связана с представлением о богоизбранности израильского народа. Вот почему ожидаемый царь и пророк должен был прийти во имя Господне. В его приходе видели исполнение воли Божьей, восстановление божественной справедливости. Весь народ объединяла надежда на то, что долгая израильская история наконец придет к своей назначенной Богом цели. Несмотря на отсутствие у еврейского народа единой четко сформулированной концепции мессии, тот факт, что с смессии связывались политические надежды, не вызывает сомнения. Вопрос в другом. Почему Иисус принял, как кажется, царские почести? Почему он не только не захотел их избежать, но наоборот, как следует из синоптических евангелий, организовал свой въезд в Иерусалим таким образом, чтобы дать возможность народу в полной мере выразить чувства и эмоции, связанные с ожиданием могущественного царя? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны вспомнить о том, что Иисус всегда поступал последовательно, выстраивая свои слова и действия таким образом, чтобы они привели к цели, для достижения которой он пришел. А целью было отнюдь не воцарение в Иерусалиме в качестве политического вождя. Целью было распятие на кресте. Именно поэтому многие поступки и слова Иисуса не вписываются в обычную человеческую логику, а оказываются прямо противоположны ей. Иисус принял царские почести и восторженные возгласы толпы, зная, что в скором времени им на смену придут крики проклятия и ненависти. Торжественный въезд в Иерусалим под крики ликующей толпы был одним из этапов его восхождения на Голгофу. Необходимо вспомнить о том, что тема царства занимает центральное место в его проповеди с самого момента его выхода на общественное служение. Проповедь Иисуса началась со слов: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие". Свои притчи он начинал словами: "Чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его?" Реальность Царства Небесного или Царства Божьего постоянно присутствует в его притчах и поучениях. Постоянно говоря о Царстве Небесном, Иисус, конечно, учитывал настроение своих слушателей и объединявшую их надежду на восстановление утраченного могущества земного царства израильского. Своей проповедью он старался переориентировать людей с ожиданий, касающихся земной реальности, на реальность иного плана, не связанную ни с конкретным участком земли, ни с конкретным периодом времени. Материальные ценности он учил полностью подчинять ценностям духовным. Ищите же прежде царство Божие и правда его, и это все приложится вам. В узком смысле под этим всем понимается еда, питье, одежда, то, что необходимо человеку для физического выживания. В более широком плане здесь может подразумеваться все, что относится к политическому и государственному устройству, к самому способу организации человеческого общества в целом и отдельного народа в частности. Всякое царство предполагает царя. Въезжая в Иерусалим на ослике, Иисус дал людям видимый образ того, каким царем должен быть тот, чье царство не от мира сего. В течение нескольких лет он пытался объяснить своим ученикам и народу, какое царство он принес на землю. Теперь он пожелал явить это в запоминающемся видимом образе. И оказалось, что главными качествами обетованного Мессии являются те, на которые указал пророк Захария. Он царь праведный, кроткий и спасающий. За всю историю израильского народа этими качествами в полной мере обладал лишь один царь, тот, который пришел исполнить всякую правду, который был кроток и смирен сердцем, и которого Бог поставил в мир, чтобы мир спасен был через него. Такого царя народ не ожидал. Иисуса встречали как политического вождя, который воссядет на престоле Давидов, изгонит ненавистных оккупантов римлян, восстановит утраченную еврейскую государственность. Он не оправдал этих надежд. И потому уже через несколько дней та же толпа, которая сейчас восторженно приветствует Иисуса словами «Асанна, благословен грядущий во имя Господне, будет в неистовой ненависти кричать", да будет распят. Распни распни его. Он должен умереть, смерть ему, кровь его на нас и на детях наших. И те, кто провозглашает благословен царь Израилев, будут восклицать со злой иронией: "Если он царь Израилев, пусть и пересойдёт с креста, и уверуем в него". Со словами: "Радуйся, царь иудейский!" И иисуса будут бить по голове тростью и плевать на него. Разочарование иудеев будет так велико, что когда Пилат напишет на кресте: "Се есть Иисус Назарей царь иудейский", они скажут ему: "Не пиши царь иудейский". Но что он говорил? Я царь иудейский. Иудеи ждали мессию, могущественного монарха, самодержца, но то, что велико в глазах людей, ничтожно перед Богом. Искушение земной властью Иисус отверг в самом начале своего пути, когда дьявол предлагал ему все царства мира. Вместо земных царств Иисус взыскал одного сердце человеческого, которое он возжелал покорить не силой и могуществом, но кротостью и смирением. И Иисусу нужны не рабы, но свободные жены, которые избрали его своим царем, потому что полюбили его, а не потому что он сумел подчинить их своей власти. Иудеи не узнали Мессию в кротком и спасающем царе, не вместили благовестие о царстве, которое внутри сердца человеческого. Он учил их притчами о царстве Божьем, а они пытались узнать, когда и где увидят они это обещанное им царство. Но он отвечал: "Не придет царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там; ибо вот, царствие Божие внутри вас есть". Иудеи так до конца и не поняли, о каком царстве говорил Иисус. Этого не поняли и ученики до тех самых пор, пока не увидели Иисуса распятым на кресте с надписью Царь иудейский. Тогда только было явлено миру то, о чем он говорил в своих проповедях. Царство Божие это распятое на кресте любой Бога к человеку. Предложенная интерпретации реакции людей на торжественный въезд Иисуса в Иерусалим лишь одна из возможных. Из Евангелий не следует напрямую, что одна и та же толпа встречала Иисуса при входе в Иерусалим и спустя несколько дней требовала его распятия. В версии Луки действующими лицами в рассказе о входе Иисуса в Иерусалим оказываются только ученики. Они привели к нему осла, они же, когда он ехал, постелили одежды свои по дороге. При приближении Иисуса к городу все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Это же множество учеников восклицало: Благословен царь грядущий во имя Господне. Мир на небесах и слава вышних. Народ упоминается только в описании диалога Иисуса с фарисеями. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: Учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют. В повествованиях Матфея и Марка Иисуса приветствует народ, но это могли быть по преимуществу паломники, пришедшие в Иерусалим из других городов. Иоанн говорит о том, что люди выходят навстречу Иисусу из Иерусалима, но и здесь речь идет о множестве народа пришедшего на праздник, а не о коренных жителях Иерусалима. Таким образом, вполне можно сделать вывод, что Иисуса приветствовала толпа, состоящая из его учеников и паломников, пришедших на праздник, тогда как в стенах города его ждала другая толпа, распропагандированная фарисеями и готовая дать ему отпор. Следует особо сказать об участии детей в описываемом событии. Матфей единственный из евангелистов, кто говорит об этом. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей восклицающих в храме и говорящих осанна сыну Давидову, вознегодовали и сказали ему: "Слышишь ли, что они говорят?" И Иисус же говорит им: "Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?" В евангельской истории Иисуса дети играют немаловажную роль. Своим ученикам он говорит: "Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство небесное". Возлагая руки на детей, Иисус обращает к ученикам увещание: "Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство небесное". Дети обладают тем особым даром внутреннего видения, которого многие взрослые лишены по причине маловерия или отсутствия веры, обливающих их грехов и страстей, искаженного восприятия действительности и неспособности за предметами земного бытия увидеть иную реальность. Дети не воспринимают мир рационально. И кроткого царя на ослике они встречали с ликованием, которое исходило из их сердец, а не рассудка. Обратимся к святоотеческим толкованиям рассматриваемого события. Уже в середине II века и философ предлагает его развернутую аллегорическую интерпретацию в диалоге с Трифоном Иудеем. Изречение он привяжет к виноградной лозе же своего и к плющу же ребёнка слицы своей, придоказывало, как на дела совершенные им во время первого пришествия, так равно на народы, которые уверуют в него. Они были как же ребёнок, не имевший ни седла, ни ерма на шее своей, до тех пор, пока этот Христос не пришел и через посланных им учеников не обратил их к учению своему, и они, приняв то учение его, покорили выю свою к перенесению всего в ожидании обещанных от него благ. И действительно, Господь наш Иисус Христос, когда намеревался войти в Иерусалим, приказал ученикам привести к себе ослицу, которая с жеребёнком своим была привязана при входе в селение, называемое Вифагия, и сев на нее, вступил в Иерусалим. Так как ясно было предсказано, что это будет исполнено Христом, то общеизвестное исполнение этого очевидно доказывает, что он Христос. А что пророческий дух вместе с патриархом Иаковым говорит, что он будет иметь во владении именно ослицу подъеремную же ребёнком её? Это было предсказанием имеющих уверовать в него людей, как из синагоги вашей, так и из язычников. Ибо как осленок, не носивший ерма, был символом язычников, так подёрнная ослица указывала на людей из вашего народа, потому что вы имеете закон, который наложен был на вас через пророков. В четвёртом веке сирийский богослов и поэт преподобный Ефрем Силин указывает на параллелизм между рождением Иисуса и его вступлением в Иерусалим перед страданиями и смертью. «Яслями Иисус начал, на осленке достиг конца. Яслями в Вифлееме на осленке в Иерусалиме Восклицали дети и говорили: благословение сыну Давидову. В рождестве и смерти его невинные дети украсили собой венец его страдания. Младенец Иоанн взыграл пред ним в утробе матери, и младенцы были убиты при рождестве его и сделались как бы гроздьями его брачного пира. Когда же достиг дня рождения своей смерти, опять младенцы восклицали ему благословение. Тревожился город Иерусалим во время Рождества его. Смущён и устрашен был и в тот день, когда он вступил в него. Когда книжники услышали крики детей и с негодованием сказали ему: "Повели людям, чтобы совсем умолкли", ответил: "Если они умолкнут, то камни возопиют". И так они предпочли, чтобы кричали дети, а не камни, дабы при крике окаменелого естества ослепленные как-нибудь не образумились. Тем не менее, этот крик камней был сохранен для той же цели на время его распятия, когда при молчании одаренных языком безгласная природа возвестила величие Господа. В своем толковании на Евангелие от Матфея Иоанн Златоуст указывает на три причины, по которым Иисус решил въехать в Иерусалим на осле, а не войти пешком, как он это делал обычно. Во-первых, тем самым он исполнил пророчество Захарии, Во-вторых, явил пример умеренности во всем. Он не только исполнял пророчества и насаждал учение истины, но через это исправлял и нашу жизнь, везде поставляя нам за правило удовлетворять только крайней необходимости. Такое исправление нашей жизни он везде имел в виду. Так, когда благоволил родиться на земле, то не искал богатоубранного дома, ни матери богатой и знаменитой, но избрал бедную, которая обручена была плотнику. Рождается в вертепе и полагается в яслях. Избирая учеников, избрал не ораторов и мудрецов, не богатых и славных, но и между бедными самых бедных, и несколько низзнаменитых. Не Равным образом, когда предлагал трапезу, то иногда предлагал хлеб ячменный, иногда только Перед самой трапезой повелевал ученикам купить на рынке вместо ложа употреблял траву, одежду носил бедную, не отличавшуюся от одежды самых простых людей, а дома вообще и не имел. Если ему нужно было переходить с одного места в другое, то ходил пешком, и при том так, что иногда даже утомлялся. Когда садился, не искал стула, ни мягкого возглавия, но сидел на голой земле, иногда на горе, иногда при источнике, даже в одиночестве. Он полагал меру даже для печали. Когда надлежало плакать, плакал тихо, Так и теперь сделал ограничение, показывая, что не на конях, не на мулах надо мчаться, но должно довольствоваться ослом и никогда не искать сверх необходимого. Не на колеснице едет, как обычно поступают другие цари, не требует дани, не наводит собою страха, не имеет копьеносцев, но и здесь показывает величайшую кротость. Спроси у Иудеи, был ли какой-нибудь царь который бы на осле въезжал в Иерусалим. Он не может указать тебе никого, кроме только Христа. В третьих, Иисус воссед на осла в предзнаменовании будущего. Здесь Златоуст обращается к обычно нехарактерному для него аллегорическому способу толкования евангельского текста и говорит вслед за иустином философом, что осел и осленок являются образами иудеев и язычников, которые придут в церковь ученики отвязывают осла и осленка, и иудеи и мы призваны в новоблагодатную церковь через апостолов введены в нее тоже через апостолов наша блаженная и славная участь и в иудеях возбудила ревность Осел идет позади осленка. и действительно после того как Христос воссядет на язычников тогда и иудеи по чувству соревнование придут к нему Блаженный Августин обращает внимание на царственное достоинство Иисуса, проявившееся в рассматриваемом событии на его смирение, уничижение и нисхождение. Христос учитель уничижения, который смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Однако он не теряет своей божественности, когда дает нам пример уничижения. Разве великим делом было для царя веков стать царем человеков? Ведь не для того царем Израиля был Иисус, чтобы обложить их данью или войско, их снабдить оружием и видимым образом истребить их врагов. Но он был таким царем Израиля, который правит умами, учит вхождению в вечность, ведет в небесное царство тех, кто верит, надеется и любит. Для слова Божьего равного Отцу, для слова, через которого все начало быть, стать царем Израиля не получение чести, но снисхождения. Это знак проявленной жалости, а не приумноженной власти. Преподобный Андрей Криницкий в слове «На "Вход Господень в Иерусалим" обращает особое внимание на пример кротости, преподанный Иисусом. Приидите возлюбленные, встретим Христа, который днесь возвращается из Вифании и добровольно грядет на честную и блаженную страсть нашего ради спасения. Грядёт же не как ищущий славы и не с великолепием, но является кротким и смиренным, что смирнее осла. Христос же, сидящий на херувимах, не устыдился востечь на осленка, как на трон у детям еврейским младенчеству возле перемени седину волос на кротость младенца бесполезна седина если нет простоты смирись со смиренными с молчаливыми заботься о молчании а если спросят тебя отвечай кротко помысли человек сколь велики страдания христа моего и бога Как много предпринимали дерзкие и христоненавистные люди против кроткого и смиренного, против того, кто притворял для них воду в вино, кто вместе с ними вечерил, кто призывал самарян, оправдывал мытарей, блудниц обращал целомудрию, иссушал течение крови, изгонял демонов, очищал прокаженных, хромых, сквербенных, делал прямоходящими, укреплял члены расслабленным исцелял сухую руку, подавал глухим слух, слепым зренье, немым способность речи, ходил по морю, немногими хлебами питал многие тысячи людей, словом воскрешал мертвец. Событие входа Господня в Иерусалим имеет долгую историю толкования в литургической традиции церкви Востока и Запада. Уже в IV веке в Иерусалиме это событие торжественно праздновали, о чем свидетельствуют записки Эгерии, западной паломницы, посетившей Иерусалим в 381-384 годах. По ее словам, на этот праздник верующие во главе с епископом собирали на горе Илеонской, откуда по совершению там богослужения, процессией под антифонов и гимнов двигалась в Иерусалим. При этом дети из окрестных деревень держали в руках пальмовые и оливковые ветви. Со временем вход Господень в Иерусалим стал одним из главных церковных праздников. В календаре православной церкви он входит в число 12 отмечаемых с особой торжественностью. По традиции за богослужением верующие держат в руках пальмовые ветви, на Руси издревле заменяемые ветвями вербы. Праздник совершается за неделю до Пасхи и тематически связан с воспоминаемым накануне воскрешением Лазаря. Некоторые песнопения являются общими для Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, в частности, тропарь. Давая уверенность во всеобщем воскресении, накануне твоих страданий ты воскресил Лазаря, о Христос Бог. Поэтому и мы, как дети, держа в руках знаки победы, воспеваем тебе, победителю смерти, осанна вышних, благословен грядущий во имя Господне. Таким образом, оба события трактуются авторами богослужебных текстов как неразрывно связанные одно с другим, и два праздника превращаются в единый двухдневный праздник. Оба они, несмотря на свой радостный характер, вводят верующего в страстную седмицу, неделю, когда церковь вспоминает последние дни земной жизни Иисуса, его арест, суд над ним, его смерть на кресте и погребение.